К 408 году истек срок перемирия на 400 месяцев, заключенного после Вейенской войны, и римляне очень энергично возобновили войну. Они осадили веи и держали армию в походе подряд несколько лет. Именно в это время римское правительство стало впервые выдавать солдатам жалования. В 396 году веи были взяты. Это был первый крупный успех Рима в борьбе с другим племенем. И римляне долго помнили эту победу. Этруски вели войну сравнительно слабо. А в последние ее годы они искали мира и даже союза с римлянами, потому что как раз в это время их сильно теснили гальские племена. В союз римляне не вступили, но отправили галам послов с предложением оставить этрусков в покое, А когда галлы не обратили внимания на эту просьбу, римские послы приняли участие в битве, сражаясь в рядах этрусков. Теперь галлы потребовали у римлян удовлетворения. И когда их посольство возвратилось ни с чем, быстро двинулись на Рим. Римляне самоуверенно выступили против варваров, и совсем недалеко от города, у впадения в тибр речки Аллии, 18 июля 390 года, потерпели страшное поражение. Жалкие остатки армии были отрезаны от города и укрылись в веях. Защищать Рим было невозможно, потому что осталось слишком мало способных носить оружие. С государственными сокровищами заперлись они в Кремле на Капитолии. Неспособных защищаться в замок не пустили, так как сисных припасов было там мало. Жители должны были спасаться бегством, и очень многие погибли. Погибло немало и почтенных старцев, сенаторов, не пожелавших покинуть свой город. Галлы выжгли весь Рим и целых семь месяцев стояли под Капитолием, стараясь овладеть унесенными в замок сокровищами. Попытки нечаянных нападений, однако, не удавались, а по тогдашнему состоянию инженерного искусства, открытую силою, крепкого замка взять было невозможно. Осажденные, впрочем, едва уже держались, когда галы получили весть, что их жилища подвергаются нападениям винетов. Тогда они удалились, но все-таки взяли богатый выкуп. Удар, нанесенный ими Риму, был страшен. Сожжение Рима произвело сильнейшее впечатление. Факт этот отмечен и в современных событиях греческих летописях. а римляне, Долгое время потом считали годы от сожжения своего города. В течение следующих 50 лет галы еще не менее пяти раз вторгались в Лацу, доходили до области Рима, но неизменно встречали мужественный и стойкий отпор со стороны Союза, руководимого Римом. Присутствие этой грозной и чуждой силы, пожалуй, еще скрепляло в латинских племенах чувство национального единства и возвышало значение Рима, который принял самое сильное участие в борьбе народов Италии против варваров. Этруски за это время пытались вернуть от римлян свои прежние земли, но начинали всегда действовать недружно, а римляне и их латинские союзники стояли твердо и единодушно. И к 351 году, когда заключено было вновь перемирие на 400 месяцев, римляне заняли значительную часть южной Трурии с городами Капена, Фалерия, Тарквиния, Цера и другие. Со времени нападений галлов на Рим гальские племена являются почти постоянными участниками политических событий на полуострове. Северная его половина вплоть до Абруц осталась во власти гальских племен инсумров, кеноманов, боев, синонов вместе с племенем Венетов и с некоторыми лигурийскими племенами, жившими тут из древли. Этруски удержались только в отдельных местах, в Мантуе с окрестностями и в Атрии на устьях По. Государство трусков явно пришло в упадок. Силы нации иссякали частью от тяжелой борьбы с внешними врагами, а еще более вследствие недостатка внутреннего строя, который был отмечен, с одной стороны, роскошную жизнью небольшого кружка богатых людей и полным падением среди них нравственности, с другой – крайнюю бедностью и не меньшую безнравственностью массы населения. Политическая и социальная борьба, подобная той, какую видели мы в Риме, шла и в этрусских городах, Но в народе, лишенном тех прочных нравственных устоев, какие заложены были в душе Рима, социальные перевороты только усиливали бедственное положение, которому они должны были помогать, и государство лишь быстрее клонилось к гибели.